И стало понятно, что это не настоящая стена, а двустворчатая раздвижная дверь, которая была выгорожена п о л о в и н а длинного помещения. Мадам раздвинула створки не полностью и теперь стояла в проеме и смотрела на нас. Мне хотелось увидеть, что находится за ее спиной, но там была полная тьма. Я подумала, что она, может быть, ждет от нас объяснений, зачем мы явились, но в конце концов она сказала: «Вы говорите, вас зовут Кэти Ша и Том Мидэ? Я не ошиблась?» И к а к д а вновы были в Хейлшеме, я ответила ей, но понять помнит ли она нас было невозможно. Она просто стояла и стояла на пороге, как будто не решалась войти. Но вот опять п о д а л голос Томми: «Мы не собираемся надолго вас задерживать, но хотелось бы поговорить с вами кое о чем. Понимаю. Ну что ж, тогда прошу садиться». Она положила руки на спинки двух одинаковых кресел, стоявших перед ней. Что-то странное было в этом ее жесте. Как будто она не приглашала нас садиться. На самом деле у меня возникло подозрение, что если мы послушаемся и сядем в эти кресла, она по-прежнему будет стоять сзади, даже рук не уберет со спинок. Но едва мы шагнули в ее сторону, она в свою очередь двинулась вперед, и мне показалось, хотя, может быть, это воображение, только что проходя между нами, она вся как-то р ж а л а с ь Когда мы повернули, чтобы сесть, она уже была у окон перед массивными бархатными шторами. И смотрел на нас глазами учительницы, стоящей перед классом. Таким во всяком случае было мое впечатление в тот момент. Как говорил мне потом Томми, ему п о ч у д и л о с ь что она вот-вот запоет, а штор у нее за спиной распахнуться как занавес, и вместо улицы и ровного поросшего травой участка земли между ней и берегом мы увидим большую сцену с декорациями наподобие того, что бывало у нас в Хельшеме, и даже хор увидим, выстроившийся. чтобы подпевать солистке. Забавно было после всего обсуждать это с ним в таком ключе, и мадам будто в о з н и к л а снова у меня перед глазами, пальцы сплетены, локти р а с т о п ы р е н ы ну, точно собирается запеть. Впрочем, я сомневаюсь, что такое могло прийти Томми в голову прямо там на месте. Помню, я заметила, что он весь напряжен и испугалась, как бы он не ляпнул что-нибудь глупое и неуместное, поэтому, когда она спросила нас, вполне доброжелательно. Какое у нас к ней дело? Я недолго думая заговорила п е р в о я В начале, вероятно, у меня выходил довольно путано, но потом, когда я поняла, что она, скорее всего, меня дослушает, я успокоилась, начала изъясняться гораздо более внятно. Вообще-то я не одну неделю прокручивала в голове то, что я и скажу. Я обдумывала это во время долгих поездок на машине, обдумывала сидя за тихими столиками кафе на станциях обслуживания. Объяснение казалось мне тогда таким трудным, что в конце концов я сделала вот как: ключевые вещи запомнил дословно, а потом нарисовала мысленно схему перехода от пункта к пункту. Но сейчас, когда она стояла передо мной, подготовленное показалось мне большей частью либо ненужным, либо совершенно неверным. Странное дело. Кстати, Томми, когда мы потом это обсуждали, со мной согласился, хотя в Хейлшеме мадам была для нас овраждебной личностью, вторгавшейся извне. Теперь? не проявив ни словами, ни делами сколько-нибудь у ч а с т л и в о г о о т н о ш е н и я к нам, она тем не менее внушала доверие, представлялась человеком куда более близким, чем все новые знакомые, появившиеся у нас за последние годы. Вот почему все, что я вызубрила, разом вылетело у меня из головы, и я заговорила с неоткровенной и просто, почти что так, как в давние годы могла говорить с опекуншей. Я рассказала ей, какие слухи ходили по поводу отсрочек для воспитанников х е л ш и м а Я говорила, что особых расчетов у нас нет, ведь ясно, что слухи могут быть и ложными. И даже если это правда, сказала я, мы понимаем, что вы, наверное, устали от всего этого, от всех пар, которые к вам приходят и заявляют, что у них любовь. Мы с т о м и никогда бы не решились вас побеспокоить, если бы не были полностью уверены. Уверены? Это было первое слово, что она произнесла за долгое время, и мы оба от неожиданности даже чуточку вздрогнули. Вы говорите, вы уверены? Уверены, что любите друг друга? Но как вы можете это знать? Вы думаете, любовь такая простая вещь? Значит, вы влюблены? Очень сильно влюблены, так? Вы ведь это хотите мне сказать? Ее интонация была почти саркастической, но потом я к своему изумлению увидел а в ее глазах, смотревших то на меня, то на Томми, маленькие слезинки. Вы убеждены, да, что очень сильно друг друга любите, и вот пришли просить об этой отсрочке? Но почему? Почему ко мне? Если бы тон, которым она задала вопрос, показывал, что она считает всю затею полным идиотизмом, я наверняка почувствовал бы себя уничтоженной. Но она задала его не так.